Реальность снова встретила дождем. Впрочем, в Питере сие было привычнейшим явлением. Что зимою, что летом серые тучи над крышами домов и слякоть под ногами никого не удивляли, разве что туристов. Вероника завтракала под аккомпанемент крупных капель, стучащих по подоконнику распахнутого Настя Шакна. Косилась время от времени в сторону комнаты с модулем, но тяги пока не ощущала. Видимо, утомило её прохождение некрополя, и мелочность светлые эльфийки напополам с подлостью подпортили впечатление от игры. Потому-то я и зарекалась: никаких кланов, альянсов и групп. Адептом в соло можно пройти большую часть квестов. В сердцах стукнула она по столу кулаком. Хотя с Майкой мне повезло. Она извлекла урок из вчерашнего. Предательство и низость свойственны отнять ни одному реалу. Вероника допила кофе, решительно поднялась из-за стола, сгрузила посуду в раковину. Затем подошла к рабочему месту в комнате, достала самый большой из запасённых на случай внезапного вдохновения холст. Из баула извлекла кисти и краски, отволокла всё это в дальнюю комнату, ту, что раньше была родительской спальней. С того дня, как отец вынес решение, что одарённой дочери нужно больше пространства и света, и устроил великое переселение народов. Вероника иронизирует, упоминая великое переселение народов, условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV-VII веках, главным образом с периферии Римской империи на её территорию. После аварии, двух судебных процессов, ряда сеансов у именитого психолога и периодических осмотров у психиатра, Вероника переделала комнату в кабинет. Не обошлось без настойчивой рекомендации психолога. Не сама, ноняла бригаду рабочих, с их поиском помог Лёша. Выдали несколько эскизов и половину наличности из отцовского сейфа. На оставшиеся деньги они с Галкой устроили поход по мебельным магазинам. Из прежней обстановки уцелели только старинные настенные часы и четырёхъярусная библиотека из массива дуба. И то и другое, производство XIX века, передавалось из поколения в поколение. Продать их Вероника и помыслить не могла. Ещё сейф никуда не делся, ни сентиментальных, ни экономических соображений. Новую мебель она купила тоже из дуба, тёмную, чтобы не контрастировала с библиотекой. Паркет перестелили, потолок заменили на навесной. Пол, потолок и стены выполнили в простых линиях и жемчужно-серых тонах. Много колдовали со светительными приборами. Закрепили единственную картину пейзаж, масло, кисти самой Вероники, изображающий грозу над Невой. Повесили тёмно-шоколадного цвета шторы. Итоговый дизайн вышел строгим, даже резким. Уюта в нём не было ни на йоту, зато он разительно отличался от комнаты, где жили её родные. В кабинете Вероника старалась бывать нечасто, несмотря на советы психолога. Однако для сегодняшнего замысла он подходил идеально. Она задёрнула шторы, оставив только узкую полоску света. Выставила наиболее приглушённый режим в потолочных осветителях. А настенные напротив включило предельно ярко. Развернула стул, взгромоздила на него холст, сама примостилась на низенькой скамеечке. Смешала на пару секунд веки, подключила воображение. Снаружи уже смеркалось, когда Вероника оторвалась от холста, претерпевшего серьёзные изменения. Тёмный, мрачно-серый зал с настенными факелами и высоким троном был запечатлён на нём. Клубы зеленовато-серого марева расходились кругами от жутковатой фигуры лича. Под устороньей зеленью светились его пустые глазницы, угрожающе белели сведённые кисти рук, из под слетевших на пол крышек синхронно выбирались костяные стражи. а из-за трона виднелись край двуручного меча и длинное светлое ушко с одной стороны, и черняво-малиновый хвостик, часть деревянного посоха и любопытная пушистая мордашка с другой. В отличие от акварелей на тему подземного сада, главный зал некрополя Готфри она писала без видео или скринов, опираясь исключительно на фантазию и память. Теперь, выплеснув на холст свои эмоции, Вероника чувствовала себя довольной и готовой к новым свершениям. NPC Травник, согласно базе данных, жил вне черты города, в живописном домике, увитом плющом до самой печной трубы, с аккуратным многоступенчатым полисадником. Это кои горочки в несколько уровней, каждый обложен был белыми камушками. Растения на уровнях были разными. от низко стелящейся травы до длинных стеблей чего-то напоминающего бамбук. Всерёдке цвёл крупными сине-фиолетовыми бутонами колокольчик, так его окрестила Хейт. Седой бравастый старичок встретил девушку не особо радушно, пригрозил, если затопчит что, отходить тяпкой по филейной части. При этом непись так забавно шевелил бровями, что девушке трудно было сдерживаться от смеха. Взятка в 5 золотых, она же плата за обучение, немного смягчила старика. Поздравляем! Профессия травник получена. Текущий уровень мастерства 1, 0, 1,0. ранг новичок. К оповещению стандартно прилагался и набор травника, состоящий из ножниц, лопатки и серповидного ножечка. Увы, добывающее профессии в восхождении статы не повышали. Но это было вполне справедливо. От неписья Хейт направилась к речке. Вдоль неё полезные травки росли обильнее всего. Собирать гербарий оказалось делом довольно занудным, несмотря на погожий денёк и постаральный пейзаж вокруг. Но она не была бы собой, если бы не умела преодолевать трудности. Разнообразие вносили скрученные фигуры рыбаков, изредка встречающихся вдоль Запруд. Рыбаки, как на подбор, были исключительно мужского пола, образуя что-то вроде мужского клуба в игре. Хейт развеселилась, принялась напевать, вышагивая по самой кромке бегущей воды. «С причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а спаситель погибших людей». Песня группы Наутилус Помпилиус про прогулки по воде. Альбом Чужая земля. Рыбаки не оставались в накладе, прикрикивали на девушку: "Не распугивай рыбу, петь научись сначала. Воют тут всякие, мешают отдыху". Хейт дразнила их, не забывая срезать встречные травки и цветочки. Так занятие становилось менее скучным. Скука кончилась, когда в одной из запруд она увидела цветок водяной лилии, растение, помеченное игровой подсказкой как редкое. Не раздумывая, Хейт зашла глубже в воду. Такие растения представляют особую ценность и появляются нечасто. Ай! Взвизгнула девушка, когда что-то больное и неожиданно схватило её за ногу. Глянула вниз. В лодыжку вцепилась бурая клешня речного краба. надо сказать, большого такого краба. Зараза! Она попробовала ударить краба магией, но в воде эффект не проходил. Хороший тычок посохом сбил с ноги клешню, но и хейт пришлось отступить к берегу. Краб засеменил за ней под дно. Стоило ему высунуться на берег, как хейт встретила его угольками и тленом, взаместо хлеба с солью. Этого хватило мобу, чтобы почить в босе, оставив после себя мясо речного краба. Мясо это хорошо, это для кулинарии, рассудила Хейт и двинулась обратно в реку. И остановилась, обалев. Река шла на неё, выпячиваясь бурыми панцирями. Навскидку, пёрло в её сторону не меньше сотни особей. Твою же дивизию, выдала на неизвестно кому, выскакивая из воды на прибрежную полосу. Откуда во столько и началась бойня. Бросить такое количество опыта и нужного для профессии материала ей не позволила жадность, тем более после некрополя до 12-го уровня оставалось всего ничего, с одного только годфри 1500 опыта насыпала. Крабы гибли быстро, а урона наносили по чуть-чуть, зато одновременно. Хейт прыгала по песку, стараясь уменьшить урон, растянуть араву монстров, но безуспешно. Скорость речных крабов оказалась выше её собственной. Она трижды оказывалась на грани гибели и трижды чудом успевала излечиться. Наконец кошмар кончился. Узкую полоску пляжа усеивали панцири убитых крабов, а Хейт с трудом переводила дыхание. Маны не осталось даже на малую регенерацию, а шкала здоровья тревожно дрожала на краешке красной зоны. Опыта до уровня не хватило ровно 5 очков. Вода в реке вспенилась. Задание: обитатель речного дна. Уничтожив семейство речных крабов, вы разбудили их прародительницу хитиновую смерть. Если вы не сумеете с ней совладать, реке Вельда грозит опасность. Награда. Неизвестно. Требование. Полное истребление семейства речных крабов. Уровень сложности. Скрытое задание. Штраф за провал. Минус 500 очков репутации с Веллигардом, основным источником воды для которого является Вельда. Внимание! Если вы покинете поле боя... Задание будет считаться проваленным. Хейт, с трудом сдерживая ругательство, заозиралась по сторонам. Ей нужна была пара-тройка мобов, любых, хоть белочек, хоть хомячков, хоть землероек, но срочно. Потому что либо она получит уровень, либо хитиновая смерть станет для нее не просто названием монстра. Как назло, не было никого. Пятьясь она развернула окно инвентаря, но ни единой скляночки с эликсиром в нём не нашлось. Из полезного только травки да шашлык. "Трава", её озарило. Наплевав на то, как это будет выглядеть со стороны, Хейт принялась запихивать стебельки в рот. Травки, употребляемые на зелье исцеления, при поедании восстанавливали по единичке здоровья, но какой же гадкий у них был вкус. Фу, мерзость. Девушка отплёвываясь, смотрела на тушу монстра, уже наполовину поднявшегося над уровнем воды. Она точно корова сживала целый пучок травы, а шкала её два выползла из красной зоны. Мобов травоядных я видал, а вот игроков пока ни разу, доверительно поведал девушке прямо на ушко приятный мужской голос. Хейт вздрогнула. — Будь это возможно, игровой аватар залился бы краской стыда или провалился сквозь землю. — Поздравляю, ты у меня первая, — продолжал насмехаться невидимка. Хейта гляделась, на пляже не было никого, кроме нее и почти выбравшегося из реки краба. — И поздно уже стесняться. Хитиновая смерть выставила над водой гигантские клешни. — О, а это что такое? «Оживший символ всех игроманов?» — восхищенно проговорил невидимка. «Слона-то ты и не заметил!» — усмехнулась Хейт. Терять ей было уже нечего. Квест явно провален. Она не забьет без маны и здоровья элитного краба-переростка. В Велегарде ей лучше с отрицательной репутацией не показываться. Неписи с ней даже разговаривать не станут. А стража при малейшем подозрении начнет атаковать. Мнение незримого собеседника о ней после поедания гербария хуже стать уже не может. Мимо нее скользнула тень, постепенно проявляя истинные очертания. Мужской перс, человек, судя по виду, темные волосы, косая челка, большие карие глаза, поджарая фигура в кожаных доспехах, к ремню приторочены ножны, на обоих боках, вероятно, под пару кинжалов. «Если не намерен помогать, не маяч, сиди в своей скрытности!» Хейт решительно отстранила парня с пути к элитке. Краб тем временем целиком выполз на берег и принялся угрожающе клацать клешнями. «Сейчас нашинкуем, прими группу!» самоуверенно заявил парень. «Угу, или она нас, что вероятнее!» ответила Хейт, но приглашение приняла. «Разделила задание». Если этот убийца, или кто он там, облажается, то проблемы будут не у неё одной. Опа, скрытый квест. Парень, похоже, обрадовался. А ты траву жрала, потому что пустая? Догадливый, ага. Он хмыкнул, бросил девушке один за другим два бутылька на ману и ХП. Эти зелья, в отличие от маскиных, системой обозначались как большие. и восстанавливали значительное количество поинтов. Хейт молча выпила подачку, швырнула в сторону парня две золотые монеты. Дурная, покачал головой парень. Монеты ловить не стал, они упали в песок. Отвлеки не надолго эту хитиновую страхолюддлу. Хейт вместо ответа включила две ауры на атаку и защиту, начала закастовывать тлен. Парень подмигнул ей, взъерошил чёлку, растворился в тенях. Даже будучи в одной с ним группе, она видела только расплывчатый силуэт. Хитиновая смерть на магию отреагировала выпадом клешни. "Сволочь, у неё клешни на шарнирах", простонала Хейт, пятясь и залечивая рану. Краб, снявший ей разом треть ХП, бодро семенил за ней на коротеньких ножках. Ну где-то там убийвец. Плюнов на последствия, квартеронка активировала пыльцу и угольки. Кляшня вонзилась ей в левый бок. Уклониться Хайт не успела бы даже сильно постаравшись. Испытала лазу, прочла о вещании о невосприимчивости твари к останавливающим, оглушающим и парализующим чарам и умениям. Получила урон ещё на четверть здоровья. Монстр прекратил наступление. поднял обе клинни, начал переваливаться с боку на бок. Внимание. Вы подверглись воздействию негативного эффекта конвульсии земли. Скорость движения снижена на 50%. Срок действия 5 минут. Хейт обречённо вздохнула. За спиной монстра мелькнула тень. Два клинка взметнулись, блеснули на солнце, вонзились в мягкое подбрюшье. Полупрозрачный силуэт проскользил под громадным телом хитиновой смерти, высекая багряные искры, мигнул перед выпоченными глазами твари, отпрыгнул, уже полностью видимый. Хейт, растерявшаяся на пару мгновений, принялась активировать подряд все умения от тлена до угольков. Краб зашатался, беспорядочно вонзая клешни в песок, целясь очевидно в кинжальщика. Парень же метался перед самой мордой твари, исхитряясь ускользать от всех атак, каждая из которых вполне могла бы его располовинить. Пока напарник отвлекал моба, Хейт могла беспрепятственно атаковать, что она и делала со всем усердием. Здоровье краба медленно, но неуклонно ползло к красной зоне. Грымыхнуло. Тяжеленная туша краба всем весом бухнулась оземь. Хейт оглушила, а парня еще и здорово приложила о песок. «Шесть секунд до скрытности! Продержи меня!» — крикнул он девушке. Хейт, едва отойдя от оглушения, мотнула головой и принялась накладывать заклинания. «Лечение! Регенерация! Лечение!» Парень выскользнул из-под клешни, готовый разрубить его на две неравные части. Пропал из видимости твари. Краб потянулся обеими клешнями к Хейт. Кровавой пеленой подёрнулся мир перед взором девушки. Системное сообщение высветило информацию о двух подряд пропущенных критических ударах. Поздравляем, ваш уровень повышен. Стойкость увеличилась на 1. Новая характеристика Стойкость добавлена. Вы сокрушили хитиновую смерть. Чтобы завершить задание обитатель речного дна предъявите фрагмент панциря хитиновой смерти любому представителю власти вольного города Велегарда. Хейта бессиленно опустилась прямо на песок. Обычно я не целуюсь с травоядными, но сегодня готов принять награду за спасение именно такой валютой. Напарник вышел из режима скрытности, присел на корточки рядом с девушкой. наивный удар кулак хейт печатался ему в нос за грязные намёки а за уродлину с клешнями спасибо одно неуловимое движение и к горлу хейт прижалось лезвие поосторожнее девочка парень угрожающе сошёрился не будь я уверен что управляет твоим персом не парень быть бы тебе трупом уже трижды Там. <къем> Хейт прокашлялась. Уверен, значит. Движение не скованное, плавное, вполне естественное. Подозреваю, ты не пыталась задать пол не соответствующий реальному, иначе знала бы о предупреждениях о неудобствах такого выбора от системы. Они не преувеличивают. Я знаком с умниками, создававшими женского персонажа из разных соображений. Им было крайне неловко в телах, которые противоречили их природе. «А как же гномы, например? С точки зрения физиологии, комфортно играть за них разве что карликом. И ты бы ножик убрал, нервирует». Парень хмыкнул, отвел руку с оружием. «Смена центра тяжести воспринимается мозгом намного легче, чем смена пола. Я не медик, чтобы пояснить подробнее». «Если я тебя не убедил, можешь удалить этого чара, создать мужика и протестировать». «Благодарю покорно. Предпочту оставить все как есть», — фыркнула Хейт. «И не мог бы ты еще немного отодвинуться?» Близость парня, который, к слову, даже не удосужился представиться, ее смущала. «А на ручках не отнести до большого убитого крабика, чтобы ты квестовую фиговину из него вытащила?» насмешливо вопросил юноша. Точно, квест и крабы, уо, мясо моё пропадает. И цветок этот ещё чёртов. Хитни церемонёсь отодвинула слегка обалдевшего от её бессвязного бормотания невидимку и ринулась подбирать трофеи. Её выгода тухла в прямом смысле слова, пока она отвлекалась на болтовню этого самовлюблённого нахала. Она заметалась по пляжу, А за спинной её хохотал, валяясь по песку, малознакомый парень. "И это жадина швырнула мне за копейшные банки целых 2 золотых. Не забудь подобрать, кстати, я не беру с девышек деньги". "Я уже поняла, что ты с них предпочитаешь брать", рявкнула в ответ квартыронка. "Помалкивал бы. Не нахожу в этом ничего дурного", парировал он, не прекращая смеяться. Ты закончила с уборкой, дорогая? Нам бы ещё сдать задание. Нет. И, дорогой, будешь звать свою канарейку? Может быть, она не станет тебе перечить. Закончив с пляжем, девушка пошла в реку за водяной лилией. Эй, не надо топиться. Если я тебе не мил, так бы и сказала, зачем же сразу устраивать суицид? Ты идиот. Хейт, злая, мокрая, с цветком в одной руке и посохом в другой, выбралась на берег. Ого, цветов мне девушки ещё не дарили. Обычно наоборот. Округлил глаза парень, мечтательно заулыбался. Это вместо поцелуя? Я сейчас тебе снова в нос заеду. Хейт потрясла головой, словно пытаясь отогнать прилипчивую галлюцинацию. Сгинь уже из глаз моих далой. После всего, что у нас с тобой было, ни за что. Рей предлагает вам дружбу. Согласиться? Да я скорее убью тебя, чем добавлю в друзья. Впрочем, она его не убила. А ближе к Велигарду даже подтвердила запрос на дружбу, десятый по счёту. Чтобы Рей отвязался и перестал её позорить перед встречными игроками и неписями наконец. Э? Синхронный возглас колоритной парочки оглушил главу торговой гильдии Велегарда. Именно ему, как первому встреченному представителю городского совета, всучили фрагменты панциря краба-переростка Рей и Хейт. Следующим их восклицанием, тоже синхронным, что примечательно, стало: "Мне пора", выкрикнутое уже практически на бегу. Почтенный торговец улыбался, Ему была известна причина столь странного поведения молодых людей. Получен эффект признательность города. В течение часа цены на все приобретаемые предметы, изучаемые навыки и профессии у NPC в Элегарде снижены на 50%. Не распространяется на аукционные дома и предметы, продаваемые игроками. Кудар ваннул кинжалщик к хейт не смотрела. Она понеслась, распихивая мешки и игроков к аукционному дому. Там её ожидала прибыль от продажи драгоценных камней. 22 золотых за вычетом процента компании. Целью номер 2 стал NPC Алхимик. Поздравляем! Профессия Алхимик получена. Текущий уровень мастерства 1, 1,0. ранг новичок. Интеллект увеличился на пять. Мудрость увеличилась на пять. Дальше ее путь лежал в сторону плавильни, где она изучила добычу руды. Чуть позже оружейное и швейное дело пополнили список полученных профессий и накинули на показатели силы живучести, ловкости и мудрости по пять единичек. Мелочь, а приятно. Обошлось все это счастье ей всего в двадцать пять золотых. Популярные профессии, кoим относилась и алхимия, требовали больше вложений в обучение, а Наталья съела половину потраченных денег. Дама NPC, обучающая ювелирному делу, без выполнения профильного задания отказалась чему-либо учить Хейт, а времени на ловлю экзотических бабочек, то ли для вдохновения в непсе, то ли для практического применения, у девушки не было. Остаток наличных средств осел в гильдии магов, где расчетливая квартеронка приобрела три фолианта, содержащие умения камнепад, трясина, обращение в камень. Первая наносила урон по площади, вторая замедляла движение врагов в обозначенной зоне, третья обращала в камень. Обращение в камень, одно из наиболее действенных точечных заклинаний контроля из арсенала адепта, Можно было изучить только на 20-м уровне, и стоило оно дороже двух других вместе взятых, так что его Хейт купила впрок. Наверное, для неё было бы правильнее потратиться на покупку экипировки, но не зная рынка, Хейт побоялась просто-напросто прослоняться по торговым лавкам, прицениваясь большую часть срока действия скидки, а затем ещё и разочароваться в выборе. Лучше уж было сделать вклад в развитие Ведь все полученные навыки из заклинания она приобрела бы в любом случае, но с большими затратами. После своеобразного шопинга Хейт вернулась в алхимическую лабораторию, где не без интереса провела ещё пару часов, размельчая и смешивая травки, настаивая их, разливая в скляночки готовые эликсиры. День прошёл не зря. С чувством выполненного долга произнесла она, закупорив последний бутылёк. Возможно, ей это показалось, но смешок, раздавшийся из тёмного угла лаборатории, принадлежал небезвестному кореглазому монахалу. "Глюки", отмахнулась Хейт. "Выход"